и попутно рассказывать, что же открывается нашим взглядом. «Тут вот, извольте ли, видите горный дом, дух удачи?» он, указывая на длинное бревенчатое здание на каменном фундаменте. «На первом этаже общий зал, на втором — для больших игроков и ставки им подстать. Покушать так же можете, и винный погреб у них изрядный». Он указал на недавно выстроенный двухэтажный дом, искрашенных в розовый цвет бревен, продолжая болтать. «Это вот, позвольте известить, борделем у нас будет».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 Судя по выражению их лиц, они уже вполне созрели для того, чтобы заплатить за штуки. По мере удаления от порта шума становилось меньше, а заведения становились явно дороже. Появились возле них и наемные автомобили, все больше черные и белые «Волги», украшенные со всей доступной местному сознанию пышностью, возле которых стояли кучками, дожидаясь пассажиров, ливрейные шоферы. У входа в заведение скучали, кроме вышибал охранники клиентов, образуя подчас настоящие толпы. Затем развлечения сошли на нет. Потянулись жилые дома, все больше двухэтажные, с небольшими двориками за высокими заборами. Дома были на подбор новыми и аккуратными, заборы ровными, дощечка к дощечке. — Тут у нас все больше торговцы живут, колдуны, знахари и подобная публика, — пояснил таксист. «А где воротилы местные обитают?» – спросил я. «У каждого воротила своя усадьба. В ней и живут. С охраной и домочадцами. это уже ближе к стене городской. Только их тут смотрящими кличут, а не воротилами», – пояснил водитель. «А строится у стены для того, чтобы каждый еще за участок ее отвечал. Вроде как они и городом правят. Они и защищают». «Ага», – кивнул Ори. «И у Кожинного по калитке в стене. Если конкуренты навалятся, то сразу сдриснуть в нее можно». «А что, разумно?» — усмехнулся я. Таксист на всякий случай от комментариев воздержался. «А много смотрящих-то тут?» — снова задал я вопрос. «Семеро сейчас», — ответил шофер. «Раньше девятеро было, но двое померли скоропостижно. Один свинцом отравился, что в голову ему всадили. Второго магии извели, как ни странно». «А чего странного?» — удивилась Маша. «Как чего?» — возмутился тот. «Вокруг каждого из них и колдунов, и лекарей, изнахрить толпа». а тут напустили какую-то такую болезнь, что никто не знал, и свели в могилу за два дня». «А что за болезнь?» — заинтересовалась Ларри. «Не знаю, барышня. Мне, понимаете, докладывать часто забывают. Бывало, сидишь с утра, чай пьешь и докладов ждешь, а все не идут, не торопятся», — заерничал таксист. «Не поясничай, разговорился», — оборвал я его. «А кто что сейчас тут контролирует?» «Ну, это уже за дополнительную плату объяснения к экскурсии».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 от Верховьев, что в Норлоге, и до самой Астрахани и островов в Южном океане. Почти вся торговля по Великой была так или иначе связана с местными злодеями. Половина организованной проституции, контрабанда в половине государств, подпольная торговля запрещенным оружием, игорное дело, суды под залог души и ауры, суды и кредиты под временную печать, половина добычи с пиратства перепродавалась здесь».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 Весь магический дурман у него, два культа каких-то на него работают. Один так вообще жуть какой. Говорят, что каждый день по человеку в жертву приносят. Богини смерти поклоняются. Созерцающие, уточнил я. Во-во, они самые. Бошки бритые и хламиды черные. Глянет такой, и душа в пятки. А еще что у него? Работорговля опять же. Наемническая биржа, половина казино и две судных кассы. Причем одна из них меньше, чем с баронами дело не имеет. «И слухи ходят!» — тут водитель оглянулся и перешел на шепот, склонившись ко мне. «Слухи ходят, что нашли в его казино способ колдовать так, чтобы посетители играли, пока последние имения не спустят». «Погоди!» — перебила его Маша. «Насколько знаю, когда Егорный дом строит, там негаторы магии чуть не через шаг ставят, иначе и не придет никто». «Верно!» — кивнул шофер. «И вроде так и есть, не придерешься!» И клиенты многие со своими ведунами и колдунами приезжают, чтобы те следили за честностью. Но слухов, чем дальше, тем больше. Как сговорились, все проигрывать. Даже трон спустить один барон сумел. До войны дошло». «Это ты про баронство ралли, что ли?» — спросил Ори Кулак. «Про него именно», — усмехнулся шофер. «Хоть трон и не забрали, а денег взяли с него прорву, как ребят сливы в кабаках хвастали». И дань тебе платить будут еще десять лет за то, что из последних порток не вытряхнули». «Ишь ты!» — поразился гном. «Вот те и ишь ты, борода. Знай наших!» «Наших?» — гыгыкнул Ори. «Твое дело баранку крутить. Примазался тоже мне». Водила не обиделся, а лишь опять повернулся ко мне, продолжив рассказ о Федоре Сливе. «А еще, по слухам, всяких дел у него хватает, даже таких, о которых и не слышал никто. Еще говорят, что... «Беля зарезанного, что от странной болезни помер, по его указу извели. Эти самые, которые богини Кали молятся!» С неестественной откровенностью продолжал вещать шофер. «Откуда узнали?» — уточнил я. «Не знаю. Болтал один клиент с пьяну. Почем купил, зато и продаю», — ответил он. «Ты мне вот что скажи. Гостиницу «Хромой разбойник» знаешь? Я все знаю. Это возле порта. А что? Она по чьим крылом? Это Ренат Татарин держит. А ржавый шлем. Шлем при наемнической бирже гостиничка. Слива ведает. Ага, спасибо. А татарин этот со сливой в каких отношениях? Кто его знает? Вроде не воюет, пожал плечами собеседник. Машина, между тем, чуть попетляв по улицам, остановилась у крыльца под вывеской галерный колокол, под которой и вправду висела начищенная корабельная рында. На крыльце, приосанись, стоял двухметрового роста орк с обшитой кожей дубинкой за поясом.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 Еще несколько купцов из пришлых и аборигенов сидели на диване в углу холла, что-то негромко обсуждая. У двоих на шеях висели серебряные гильдейские бляхи, в сторонке молча пребывали трое вооруженных охранников. «Действительно купеческая гостиница», — верно Ларри сказала. «Мы подошли к стойке, за которой стоял с невымученно приветливой миной на лице портье в синей, шитой по воротнику и обшлагам рукавов золотистой нитью короткой беларской куртке». «С приездом. Чем могу служить?» — осклабился он. «Спасибо», — кивнул я. «Номера есть? Нам один двухместный и два одноместных». «Есть, пока есть», — ответил портье. «Только одноместных у нас не имеется. Спрос отсутствует. Господа купцы всегда на ночь обзаводят с компанией. В нашем городе, сами понимаете, одинокому мужчине без компании остаться сложно». «Понятно. Тогда три двухместных». «Надолго?» «Примерно на неделю, но, может, и задержимся». «Хорошо». номер у нас два золотых в сутки три номера до на семь ночей уточнил конторщик семь кивнул я тогда сорок два рубля золотом за номера плюс по пять рублей залога в счет возможных повреждений пятьдесят семь рублей извольте вперед снова заулыбал спортье чеки я решил здесь не выписывать в целях конспирации поэтому отсчитал пятьдесят семь рублей монетами высыпал их на стойку ох недешево жить в такой гостинице совсем недешево «Депозит не зажми потом», — сказал взявшемуся пересчитывать золото портье. «Не извольте беспокоиться. Заведение мы солидное, купеческое. Вернем до грошка. кто Кто-то толкнул меня в бок. Я обернулся. Ори протягивал мне кучку монет в ладони, плату за свой номер. «Не, не возьму», — мотнул я головой. «Ты к нам присоединился, так что плата на мне. Потом рассчитаемся, когда дело сделаем». Тот лишь молча пожал плечами и высыпал монеты к себе в кошелек. «Типа, как хочешь».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 то даже этим ключом, кроме тебя, ее никто не сможет открыть. Очень любят в гостиницах этот трюк. Не в первый раз встречаю. Особенно полезен он становится, если учесть тот факт, что от взлома дверь при этом ни в коей мере не защищена». «Пошли, дорогой, чего встал?» Взяла меня под руку Маша, вызвав несколько удивленный взгляд гнома и ехидной Лари. «Пошли, пошли», — кивнул я. «А вообще, всех касается. Бросайте вещи и к нам в номер, надо поговорить».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 «Сказано было, что во дворе замка выход, и все. Как охраняется?» «На месте разберемся, отмёл возражение гном. «Нас с той стороны тоже никто не ждет. «Почему ты так решил?» — вмешался я в разговор. «Там могут просто пост выставить, который все время кого-то ждёт. А выход из портала над колодцем со скалопендрами устроить. Только рычаг дернуть, чтоб всех сбросить». «Ну ладно, так прямо и над скалопендрами», — не очень уверенно пробурчал Ори. «Ори?»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 Есть адресок, который выдал тот самый липовый унтер, которого по дороге в Тверь взяли. Трактир. Есть имя, которое можно найти в этом адреске. «Кто такой?» — опять влез гном с вопросом. «Некто Велер-Алан. Бывший пират, который подрабатывает тем, что помогает главному виратскому шпиону. Он набирал наемников, тех, что на нас напали». «Что-то от него хочешь узнать?» — спросила Ларри. «Что-нибудь полезное? Не знаю». Развел я руками. хотя бы понять, что у них тут за гнездо и каким образом оно может быть связано с порталом. «А оно должно быть связано?» – удивилась Маша. «Демоны его ведают», – честно сознался я. «Пантелей работает на лича. Лич раскидывает порталы. Пантелей раскидывает порталы. Наемники из Гуляй-Поля участвуют в нападении на Пограничный. Наемников, что напали на нас, набрали в Гуляйполе. С Пантелеем бродят наемники. Вампир работал на Ас-Армана».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 «Замок какой-то нам нужен». «Замков там тоже пропасть. Каждый местный, у кого больше урма, ну, с га, земли было, себе такой выстроил». «У кого 10 свиней есть, там уже барон». и помолчал, потом мотнул круглой головой. «Нет, не подскажу точнее». «Ну и ладно, давайте решать, кто куда пойдет». «А что решать?» — вступила в разговор Ларри. «Вы вдвоем идите в ржавый шлем, покрутитесь с наемниками».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 Ответила она, нагнувшись через очень широкого кресла и вытаскивая из потайного кармана своего рюкзака небольшую серебряную коробочку, от которой шло легкое истечение силы. Сказал, что доучиться сама сумею, а по силе я уже далеко от всех учеников ушла. Хм, надо же. Да, так оно куда спокойнее будет. Я пока еще не слышал о том, чтобы кто-то пытался, скажем, изнасиловать колдунью с медальоном. Это больше на самоубийство похоже, причем неизвестным самому себе способом. Она раскрыла коробочку, вытащила оттуда за цепочку небольшую звезду с восемью длинными лучами из золота и крупным бриллиантом в центре. Приметив камень, я спросил, удивившись. «Так ты еще и в статусе вне школы?» «Вне», — с гордостью кивнула Маша. «Валер тоже никакой конкретно не принадлежал. Универсал. Даже некромантию знал немного, чего практически не бывает». интересно. Волшебник вне школы почти всегда редкий талант от природы. Так мало кто умеет черпать силу от каждой из стихий. И если кому-то украсили медальон алмазом, значит он уже возвысился над коллегами, как в данном случае моя девушка. Кстати, об упомянутой ею некромантии. Действительно, для подавляющего большинства колдунов некромантия несовместима с другими школами и основами,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 — Вот так. — А ты с некромантией как? — спросил я Машу. — Не в зуб ногой. На могиле травинку не шевельну. — Ну и не надо, — кивнул я, после чего спросил уже по делу. — В общем, могу за вас не беспокоиться? — Не беспокойся, — ответила за Машу Ларри. — Ты нас не знаешь еще, что ли? — Да я не о том, — отмахнулся я. — В том, что вы отобьетесь от кого угодно, у меня сомнений нет. Однако надо так, чтобы не пришлось отбиваться.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 Одна из равновидностей местной одежды, напоминающая короткий мундирчик с воротником-стойкой. Деталь для повествования совсем несущественная, но следует упомянуть, что после встречи пришлых с аборигенами 200 лет назад стиль одежды и тех, и других претерпел немалые изменения. Достаточно сказать, что в одном мире сошлись одежда XX века, старого мира и одежда XIV века, примерно мира нового. Поэтому одежда аборигенов здорово упростилась в угоду практичности, а в выходной одежде пришлых прибавилась пышности. Беларская куртка как раз один из примеров таких гибридов. Лич – демоническая нежить, в которую специально превращается мощный колдун, дабы многократно усилить свои чародейские способности. Урм – принятая в мера площади, составляет примерно 4,2 гектара. Медальон колдуна выдается закончившему обучение ученику учителем, и носить его может только законный владелец, для любого другого амулет смертельно опасен. Может использоваться как бланк, то есть в него можно закачать почти любое заклинание любой силы. Самый простой медальон бронзовый, затем повыше бронзовый с серебряными лучами, затем идет серебряный, а уж потом с золотыми лучами. Полностью золотой выдается лишь настоящим гением. Велиса вербран молодая мощная колдунья великореченски из аборигенов.